«Движение!» — голос Киба вывел Петровича из задумчивости. «Кто там?» — вздохнул торговец. «Хомо!» — сказал Киб, стоявший возле оптического визира. «Проще говоря, перископа, давным-давно снятого каким-то сталкером на свалке со старого армейского топопривязчика и проданного торговцу за коробку насмерть просроченного завтрака туриста. Полезная штука с шестикратным увеличением и подключенным к нему прибором ночного видения» благодаря которому Кип тут же выдал информацию. «Объект безоружен, экипировка отсутствует, физический крепок, но ранен и обессилен, опасности не представляет». «Ранен, обессилен», Петрович пожал плечами. «Толку от него! Как сдохнет, выброси его в болото!» Он подошел и стучит в ворота палкой. Ровным голосом бездушной машины произнес Кип. «Ну, если стучит, значит, не так уж и обессилен», безразличным голосом проговорил торговец. Сейчас он сидел на своем любимом месте, за столом, сцепив пальцы на животе и размышляя, «Скушать сейчас еще одну гусиную ножку или подождать, пока переварятся три предыдущие». Информация, полученная от биологически синтезированного охранника, заставила его мысли перетечь в иное русло. Недавно академик Захаров вновь объявил набор тел. Видимо, старые заготовки кончились, и ему понадобились новые кандидаты в Кибы а именно пленники, которых торговцы периодически таскали сталкеры. Неважный хабар. Группировки редко покупали рабов. Если им надо, они сами наловят сколько нужно. Мало ли по зоне всякого сброда шатается в поисках легкой наживы. Правда, порой пленных для своих экспериментов покупал академик из научного комплекса на озере Куписта. Но ученый был скуп и придирчив к товару, да и с доставкой к озеру часто случались проблемы. Однако этим утром в тот район должен был выдвинуться отряд охотников за головами, они могли бы за небольшую плату доставить пленника куда надо. К тому же, если тебе в руки сам идет хабар, то крайне неразумно от него отказываться. — Ладно, открой ему, — зевнул Петрович, потянувшись за четвертой ножкой. — Пока не остыло, надо доесть, а то в здешней вонючей сырости продукты быстро портятся. Хома не вошел, ввалился, держась за стену и чудом не скатившись по крутым ступеням. Рожа жутко разбитая, стянута кровавой коркой, рубаха не рубаха, а окровавленная тряпка, полуоторванный подол, который едва прикрывает причиндалы. Обессилен до предела, того и гляди, прямо здесь и вырубится. Однако торговец опытным глазом отметил толстую бычью шею незваного гостя, широкие плечи, мощные руки и ноги. Неплохо, хороший хабар заглянул к нему под утро. Отмыть, подкормить, дать выспаться, и, пожалуй, Захаров вполне даст за него. Неожиданно захрипел-затрещал старый советский приемник на столе, настроенный на одну единственную волну, а больше и не надо. «Мир нашему общему дому, бродяги, сталкеры и все, кто сейчас топчет зону или сидит у вечерних костров», — послышалась из динамика сквозь треск помех. «Вас приветствует первая в зоне свободная радиостанция, не имеющая отношения ни к воле, ни к какой-либо другой группировке». Слушайте нас на привале в походе, не забывая отключать тогда, когда требуется спасать свою жизнь. И включать снова, когда после перестрелки вам захочется услышать свежие новости. А они у нас есть. Вечером эскадрилья боевых вертолетов сравнялась с землей научный комплекс на озере Куписта. Чем вояком не угодили ученые, остается загадкой. И в ближайшее время мы постараемся это выяснить. А пока послушайте запись культовой песни, которая вошла в закон «Зоны» роман знаменитого сталкера по прозвищу снайпер зазвучали аккорды гитары где то далеко далеко словно из прошлого раздался голос певицы приятный но в то же время уверенный который мог принадлежать девушке сталкеру не понаслышке знающий что такое зона завтра снова я достану из шкафа твой пыльник снова соберу тебя я в дорогу петрович протянул руку и выключил приемник не до песен сейчас вот оно как значит был захаров да весь вышел — Хреново. считая одним деловым партнером меньше. Торговец перевел взгляд на незнакомца. — А с этим что делать? Возиться с ним теперь нет никакого смысла. Петрович откусил существенный кусок гусятины, заправил его пальцами в рот и махнул рукой кибу. — Выброси его отсюда. Полусинтетический охранник шагнул к посетителю. — Мне нужен работа. — Неожиданно прохрипел тот. — Но сначала я просить дать воды. Петрович усмехнулся и ты, похожий иностранец. вот то сюда каким ветром занесло. Торговцу стало любопытно. Жизнь-то скучная, каждый день похож на предыдущий. Сиди себе неделями, как крыса в подвале, жди, пока кто-нибудь Хабар притащит. Ну, поставщика твояк с кордона приедет раз в неделю, а то и в две. Все. И рожа, что Хабар таскают все знакомые. Тошнит уже от них. Заранее знаешь, и что они скажут, и что ты на это ответишь. Прям хоть как в компьютерной игре пиши несложную программку, выводи ее на экран ноутбука и тычь варианты ответов, которые можно по пальцам одной руки пересчитать. А тут хоть чья-то новая харя». «Погоди», — махнул торговец Кибу, уже протянувшему свою лапищу к гостю. «Воды, говоришь». «Вода, мил человек, в зоне денег стоит. Но если тебе нужна работа, что ж, отработай, коли так хочется». И махнул рукой Кибу. «Принеси с полки номер 12 комплект номер 36» а также номер 34-3, две штуки, и 42-8-1. Система была продумана давно, а счастье чтобы не вставать с удобного кресла. Любой товар был пронумерован, и весь список торговец держал у себя в голове. Вроде на первый взгляд не просто это, но на самом деле вопрос привычки. сталкером в основном требовалось одно и то же. Одежда, оружие, патроны, продукты, ну и иногда какие-нибудь типовые артефакты, но это редкость на фига рыбаку рыбу покупать, когда проще самому наловить?» В результате экип номер два, стоящий за спиной Петровича, пока первый стерег незнакомца, притащил потертую бандитскую кожаную куртку, камуфлированные штаны с заплатками на коленях, зашитую в нескольких местах рубашку того же цвета, кирзовые сапоги с грязными портянками, скомканными и засунутыми внутрь, довольно убитый, но все еще стреляющий пистолет Макарова с полным магазином, перочинный нож со сломанным штопором, две банки консервированной тушенки и армейскую флягу с водой. «Вот тебе хабар на первое время», — сказал торговец, просовывая принесенное через окошко в стальной решетке, отгораживающей покупателя от продавца. «За это ты найдешь и убьешь сталкера по прозвищу «Снайпер». И мы в расчете. Ну что, согласен?» Незнакомец некоторое время смотрел на предложенное, потом перевел взгляд на торговца и кивнул. «Вот и хорошо», — кивнул Петрович. «Ну и да, чего и найдешь полезного, мне неси». Куплю по лучшей цене, а теперь иди. И помни, ты мне должен. А зона не прощает тех, кто забывает о долге». Человек в окровавленной рубахе молча повернулся и, пошатываясь, начал подниматься по лестнице. Торговец вздохнул. Опять убытки, причем, скорее всего, невозвратные. Хотя, откровенно говоря, Петрович не особо потратился. Можно сказать, что очередная торпеда досталась ему бесплатно. «Все отданное экип номер два вчера снял с мертвого бандита», найденного им неподалеку от болота. Тот, поймав пулю в печень, пытался дойти до торговой точки, а может и до кордона, чтобы сдаться властям. Тюрьма-то всяко лучше смерти. Но не вышло. Помер по дороге, пополнив склад торговца тем, что было на нем, а болото — собственным телом, на радость хищным мутировавшим тварям, живущим в вонючей жидже. Петрович понимал, еще одна живая торпеда, запущенная в зону, скорее всего, не сработает. Многим он давал это задание. Однако никто его так и не выполнил. Честно пытались, ибо Зона и правда сурово наказывает тех, кто нарушил обещания. Да только не такое это простое дело – убить легенду Зоны. Но с другой стороны, если не пытаться, то так и будет топтать зараженные земли сталкер, из-за которого погибла Рут, девушка, которую торговец считал своей приемной дочерью. Так что он отправлял и будет отправлять торпеды, пока кто-нибудь из них не убьет снайпера. Снова и снова – Чего бы ему это не стоило.